Глава двадцать вторая. Шей. В жизни было три вещи, которые я знала наверняка. Первое — никогда нельзя есть слишком много круассанов. Второе — дождливые дни созданы для больших свитеров и больших книг. Третье — лендону нравится кофе с одним сахаром и двойными сливками. Последний факт я знала только потому, что он стоял прямо у прилавка кофейни авы и заказывал кофе с круассаном. «Двойные сливки, один сахар. Забавно, что ты работаешь в кофейне, хотя на днях ты сказала, что ненавидишь кофе», — заметил он. «Хотя это многое объясняет, учитывая, что ты стоишь тут целый день». «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, чувствуя странное волнение, в то время как он стоял передо мной в идеально скроенном пальто и чёрных джинсах. «Пересекаюсь с тобой», — он произнёс это с самой дурацкой улыбкой в мире, — такой, что мне захотелось его ударить, но, если честно, она ему очень шла. Нет, к чёрту эту улыбку. Кто сказал тебе, что я здесь работаю? Грейсон случайно проговорился. Он полез в карман и вытащил наличное, чтобы расплатиться за кофе. Я подумал, что мы могли бы поговорить во время твоего перерыва. У меня не будет перерыва в ближайший час. Без проблем, я подожду. Не утруждайся. Я не хочу с тобой разговаривать. Но ты сказала, что если мы пересечёмся, то сможем обменяться парой слов. Я сказала, если мы пересечёмся, имея в виду случайную встречу. Нет ничего случайного в том, что ты выяснил, где я работаю, и просто сюда пришёл. Ты ничего не говорила про случайные встречи, возразил он. Кроме того, я небольшой любитель случайностей. Он взял стаканчик с кофе и кивнул в мою сторону. «Я буду сидеть в том углу, пока ты не передумаешь». «Раз уж ты собираешься здесь сидеть, то обязательно закажи что-нибудь еще». «Нет ничего хуже, чем человек, который часами сидит в кофейне и заказывает только кофе за один доллар». «Не волнуйся». Он вытащил ежедневную газету из стопки рядом с собой и сунул ее под мышку. «У меня зависимость». Все это время остальные посетители фотографировали его на свои телефоны, В очередной раз напоминаю о том, что если для меня он был просто Лэндоном, то для остального мира — суперзвездой. «Тебя не тошнит от этого?» — спросила Яки, внув в сторону людей, вцепившихся в свои мобильники. «Это дар и проклятие. Я знаю, что без них я не смог бы жить той жизнью, которой живу. Но было бы хорошо, если бы существовал способ делать то, что я люблю, и при этом сохранять анонимность. Можешь заняться озвучкой фильмов». «Я бы был крутым Шреком». Он мне подмигнул. «Тебя не тошнит от этого?» «От чего?» «От необходимости притворяться, что ты все еще не хочешь поговорить о нас». «Ах, да. Это дары проклятия Нет никаких нас». «Давай же, цыпленок», — сказал он низким и спокойным голосом. «Просто легкий разговор. Бабочки». Рой глупых бабочек, которым не место в моём животе. Почему у меня вообще бабочки от того, что он назвал меня цыплёнком? Уходи, Лэндон». «Как пожелаешь». Но он не ушёл. Он сделал именно то, что обещал. Он пошёл, сел за стол и начал изучать свою газету, пока его украдкой фотографировали зеваки. Было так странно видеть эту сторону его жизни. Странно видеть людей, с которыми ты выросла. «В ином свете». Я вернулась к работе, пытаясь избавиться от мысли, что в углу кофейни сидит лендон Разве он неизвестный актёр? Разве ему нечем заняться в свободное время? Как только я, наконец, смогла от него отвлечься, в кофейню вошла та, кого я презирала ещё сильнее, чем лендона «Шей, привет, как ты?» — спросила Тина, появившись у кассы с видом чёртовой психопатки. Её глаза были полны эмоций, и она выглядела ужасно жалкой. Единственное, что нас разделяло, — поднос с круассанами и рогаликами. Она заправила волосы за уши и посмотрела на пол, прежде чем поднять на меня взгляд. «Я просто хотела извиниться за то, что произошло между мной и Сэмом. Мы не ожидали, что ты обо всём узнаешь». Затем она замолчала. «Вот как». «Разве в наше время это считается извинением?» «И это люди называют попросить прощения?» «Она сказала, что они не ожидали, что я обо всём узнаю, а не то, что она сожалеет о своём поступке. Она даже не сказала, что расстроена ошибочным выбором, который совершила. Она просто была огорчена из-за того, что я узнала об их сексуальных похождениях». Тина заёрзала на месте. «Слушай, давайте будем честными». Ты же понимаешь, что я подхожу ему больше?» «У нас с Сэмом столько общего, а ты совсем не разделяла его интересы». «Что, чёрт возьми, происходит? Действительно ли женщина, переспавшая с моим парнем, говорит мне о причинах, по которым она ему подходит, а я нет?» У меня не укладывалась в голове сама мысль о том, что прямо сейчас Тина стоит передо мной и произносит все эти слова. «Я любила женщин. Я любила женщин гораздо больше, чем мужчин». Я изо всех сил старалась поддерживать женщин, быть с ними заодно, помогать им осознавать свою силу и чувствовать себя настоящими королевами. Я боролась за наши права, я стремилась к женскому самопознанию, и я была защитницей любой женщины, которую презирал противоположный пол. Я любила женщин. зная что это прозвучит странно, но в каком-то смысле я разочаровалась в тени больше, чем в Сэмме. Может быть, я свыклась с мыслью, что в конце концов Сэм всё равно меня разочарует. Но Тина... Тина должна была стать частью сестренства Она должна была помогать мне, а я ей. Но всё же она смотрела мне в глаза и говорила о том, что я не подхожу моему бывшему парню, и поэтому ей совсем не стыдно за их ролевые игры в стиле «Звёздных войн». «Может, сама Вселенная привела меня в эту кофейню много месяцев назад только для того, чтобы ты свела меня с Сэмом?» «Если бы не ты, Шей, мы бы никогда не встретились», — произнесла она с улыбкой. С чертовой улыбкой психопатки. Что она собиралась делать дальше? Заживо сдирать шкуры с кошек, мирно потягивая кофе? А потом случилось это. В тот самый момент часть моего мозга, отвечающая за логику, полностью отключилась. Мы стояли лицом к лицу, и я потеряла контроль. Как будто душа покинула мое тело. Пока Тина говорила, я держала в руке стакан. Она продолжала и продолжала шевелить губами, объясняя, почему они с Сэмом должны быть вместе. Вдруг она взмахнула руками, и в следующую секунду я осознала, что Латте, находившаяся в моей руке, стекает по ее футболке. В какой-то момент я выплеснула напиток прямо ей в лицо, залив ее с головы до ног. К счастью, это оказался лата с льдом. Я не была законченной психопаткой, как она. В худшем случае у меня была лёгкая степень помешательства. Тина замерла, а все в кофейне, включая Лэндона, повернулись и уставились на нас. Вот дерьмо. Он всё ещё сидел там, пока я находилась в самом центре внимания. Шокированная Тина уставилась на меня с открытым втом, и я готова поспорить, что моё лицо выглядело точно так же. «Шей, какого чёрта?» Взревел Брейди, выбегая из подсобки с пакетом кофейных зёрен в руках. Он был моим менеджером, и, судя по его тону, у меня возникли большие проблемы. Тина, наконец, выдохнула и поспешила из кофейни, оставляя на полу капли латы. Брейди вытащил швабру, убрал грязь, позвал меня в подсобку и сообщил о моём увольнении. «Что?» выдохнула я. «Конечно!» «Выплескивание латты со льдом в лицо клиента определенно можно считать нарушением профессиональной этики, но ведь она спала с моим парнем. Должна существовать какая-то корпоративная политика, где это обстоятельство станет смягчающим». «Ты вылила латты ей в лицо, Шей! Мы не можем оставить это без внимания!» — объяснил он, пощипывая переносицу. «Это был латты со льдом», — добавила я, как будто это имело значение. «Пожалуйста, Брейди, мне очень нужна эта работа, я не могу позволить себе её потерять». «Да, Шей, я понимаю, но следовало подумать об этом раньше. Я не могу позволить себе оставить подобное без последствий». «Тогда оставь меня без обеденных перерывов». «Оштрафуйте меня на стоимость латте, только не увольняйте». Брейди нахмурился, и я поняла, что ему было нелегко принять это решение. Он терпеть не мог конфликты, И если бы мог, то скорее бы спрятал голову в песок, чем меня уволил. «Прости, Шей. Это не в моей власти. Пожалуйста, не усложняй ситуацию еще больше». Я приоткрыла рот, чтобы заговорить, но из моих уст не вылетело ни единого слова. Он был прав. Я выплеснула кофе в лицо женщине, и от этого факта никуда не деться. По правде говоря, я заслужила увольнение. Я просто хотела, чтобы Брейди закрыл на это глаза». Я сняла фартук, взяла свою сумочку и направилась к выходу из кофейни. лендон тут же собрал свои вещи и поспешил за мной. «Шей, подожди! Что, чёрт возьми, это было?» — спросил он. «Я не хочу об этом говорить». Пробормотала я, продолжая идти к автобусной остановке. «Да, но с тобой всё в порядке. Тебя только что уволили. И почему ты выплеснула кофе в лицо этой...» лендон Рявкнула я, развернувшись на пятках и оказавшись с ним лицом к лицу. «Да?» Мои глаза наполнились слезами, а горло предательски сжалось. Я не сказала ни слова. Мне не нужно было говорить, потому что он уже всё понял. Он знал, что я сорвалась, знал, что сейчас мне очень больно, потому что даже спустя столько лет он знал меня. «Как это возможно?» Он подошел ко мне и обнимал меня, пока я рыдала в его футболку. «Ты в порядке, Цыпа. Ты в порядке. Я с тобой». Успокаивал он, поглаживая мои волосы. На этой неделе я поймала своего парня на измене, переспала с бывшим, выплеснула латта со льдом в лицо женщине и потеряла работу. Если это не худшие итоги недели, то я не знаю, что это. Он откашлялся, приблизился к моему уху и прошептал. «Возможно, нам следует отсюда уйти». Я хотела поднять голову с его груди, но он удержал меня на месте. «Какого чёрта?» «Не двигайся». «Почему?» «Сейчас нас окружают папарацци, и я сомневаюсь, что завтра ты хочешь увидеть своё лицо во всех возможных журналах». «Пойдём». «Пойдём? Куда?» «Куда угодно, главное подальше». Просто поверь мне, иди рядом и держи голову опущенной. Нам нужно добраться до моей машины за углом, и тогда мы сможем уехать». По дороге к автомобилю ленда набернул меня своим пальто, закрыв мое лицо. Как только я села в его машину, он сказал мне пригнуться, пока он не отъедет на безопасное расстояние. «Это и означает быть знаменитостью?» Невозможность появиться на публике, не нарвавшись на папарацци, желающих сфотографировать тебя для обложки очередного безвкусного таблоида. Когда мы тронулись, я осознала, что сижу в машине с мужчиной, которого изо всех сил старалась навсегда выгнать из своего сердца. И еду, бог знает куда. «Ты можешь отвезти меня обратно. Думаю, они уже ушли», — сказала я. Обычно они караулят место после встречи со знаменитостью. «Нам нужно подождать час или около того». «Нам?» — спросила я. «Без обид, у меня нет сил тусить с тобой целый час. Ты можешь отвести меня домой». «Ты уверена, что хочешь побыть одна?» «Нет, конечно, нет. Никто не хочет быть один. У некоторых просто нет других вариантов». «Со мной всё будет в порядке», — ответила я, роясь в сумочке в поисках ключей. Я остановилась, осознав, что они остались в кофейне, в кармане моего форменного фартука. Я ущипнула себя за переносицу. Мне нужны ключи от дома. Я оставила их в кофейне. Мне нужно вернуться за ними как можно скорее. Поверь мне, я могу отвезти тебя к себе. Мы побудем там, пока всё не уляжется. Клянусь, я даже не буду пытаться с тобой заговорить. Хорошо, но никаких разговоров. Ни слова. Я поёрзала на своём сиденье и сцепила руки в замок. Я хотела узнать кое-что насчёт того случая на вечеринке. «Что угодно, спрашивай». «Ты чист?» Выпалила я, повернувшись к нему. «Я имею в виду... Ты сдавал все анализы?» «Я принимаю противозачаточные таблетки, так что можешь не беспокоиться о неожиданном скандале с беременностью. Но я знаю, что у тебя репутация бабника». «Если ты не уверен, мне нужно пройти обследование, дай мне знать, и я это сделаю. Это была глупая ошибка с моей стороны. Я бы никогда не переспала с тобой без презерватива, если бы не выпила. То есть я бы, наверное, вообще не спала с тобой, если бы не напилась». На долю секунды он нахмурился, а затем его лицо приняло непроницаемое выражение. «Я чист. Я прошёл обследование несколько месяцев назад и с тех пор ни с кем не спал. Вопреки распространённому мнению... Я не бабник. Интернет считает иначе. Его челюсти сжались, а руки так сильно обхватили руль, что я бы не удивилась, если бы он сломался пополам. Тебе не стоит верить всему, что пишут в интернете. И кому же мне тогда верить? Тебе? Было время, когда ты так и делала. В то время я была молода и наивна. Он бросил взгляд в мою сторону, прежде чем вернуться к дороге. Ты обижаешься на меня. «Да. Я годами обижалась на него за то, как он со мной поступил. Меня возмущало то, что он посмел причинить мне такую боль. Меня возмущало то, что из-за него я отгородила свое сердце от мира, и то, что он вернулся и вновь заставил его биться. Может, нам стоит ехать молча?» Пробормотала я, слегка отвернувшись от него и уставившись в окно. «Мы подъехали к пятизвездочному отелю и воспользовались отдельным входом, чтобы попасть в пентхаус». Никогда в жизни я не была в пентхаусе, и жилище Лэндона меня не разочаровало. Номер выглядел более чем роскошным. Как только мы вошли, я едва не упала в обморок. Вся мебель кремового цвета, а элементы декора выполнены в разных оттенках голубого, дополняя сдержанный интерьер. Всё на высшем уровне, словно я оказалась прямо в рекламе Поттери Барн. Поттери Барн. Американская сеть высококлассных магазинов с товарами для дома. Не хватало только собаки, живописно лежащей на одном из ковров. Как раз в эту секунду из соседней комнаты выбежал пёс, высунув язык и виляя коротким хвостом. «Привет, матрос!» — поприветствовал Лэндон, своего верного компаньона. Он наклонился, чтобы погладить собаку, но щенок продолжал скакать вокруг меня, виляя хвостом и прыгая мне на ноги. Я не могла не улыбнуться и наклонилась, чтобы почесать ему животик. «Эй, милашка, как дела?» — спросила я, тиская собаку. «Только что моя собака бросила меня ради женщины». «Ничего не поделаешь, у него хороший вкус». Лэндон криво улыбнулся, снял пальто и пошёл на кухню. «Хочешь что-нибудь выпить?» Я поморщилась. «Думаю, я воздержусь от алкоголя в ближайшие несколько дней». Меня тошнит от одной мысли. Он посмеялся. «Вообще-то я имел в виду кофе или чай». «Ой, конечно. Сейчас ведь только десять утра». «Если ты сделаешь мне кофе, я не буду возражать». «Я думал, ты ненавидишь кофе». «Я противоречивая женщина». Он приготовил мне кофе именно так, как я всегда любила, с огромным количеством сливок и даже с двумя печеньями на блюдечке. «Спасибо». Поблагодарила я, взяв кофе и угощение и устраиваясь на диване. Матрос поспешил улечься рядом со мной. «Если он тебе мешает, можешь его оттолкнуть». «Я точно не из тех, кто отталкивает собак». Я улыбнулась матросу, который свернулся калачиком и уснул. Лэндон заварил себе кофе и подошёл к обеденному столу. Достав блокнот, он начал быстро что-то строчить. Я не могла не задаться вопросом, что он пишет, но знала, что лучше его не спрашивать. Я сама сказала ему со мной не разговаривать, и было бы грубо нарушать мое собственное правило. Он писал так быстро, что казалось, будто его слова лились сами по себе. Время от времени его губы изгибались в улыбке, и, дописав очередной лист, он складывал его как письмо и откладывал в сторону. Чем больше листов он исписывал, тем сильнее росло мое беспокойство. Так ли он выглядел, когда писал в нашем блокноте? Так ли он улыбался? «Знаешь, это разбило мне сердце», — сказала я. Он посмотрел на меня с недоумением в глазах. «Что?» «Когда ты перестал писать мне письма, исчез». Он опустил ручку на стол. Я знала, что не должна была говорить о прошлом, чтобы не обнажать старые шрамы но я ничего не могла с собой поделать, наблюдая за тем, как он пишет кому-то так же, как когда-то писал мне. Мне было так больно, когда я видела твоё счастливое лицо по телевизору. Я знаю, что это глупо, но это так. «Это не глупо», — возразил он. Я попыталась улыбнуться, но не смогла себя заставить. «Кому ты пишешь?» «Кому теперь предназначены твои любовные письма?» Он хотел ответить, но я подняла руку, чтобы его остановить. «Что я делаю?» Я не хотела этого знать. Отчасти потому, что это было не моё дело, но главным образом потому, что было бы слишком больно узнать их адресата. Я взглянула на свой телефон, чтобы проверить время. «Думаю, я уже могу идти». «Я отвезу тебя обратно в кофейню». «Нет, не нужно, я возьму такси. Наверное, тебе не стоит туда возвращаться». Я встала, в последний раз погладила матроса и направилась к входной двери. «Спасибо за кофе». Лэндон подошёл ко мне. Он придержал дверь рукой, и когда я уже собиралась выйти, его ладонь легла мне на предплечье. «Шей, подожди». «В чём дело?» Он приблизился, навис надо мной всем телом, и от его лёгкого прикосновения по моему телу пробежали мурашки. «Несколько дней назад, когда мы занимались любовью...» «Занимались сексом», — поправила я, пытаясь укротить охватывающее меня безумие. «Да. Несколько дней назад, когда мы занимались сексом...» «Ты тоже это почувствовала?» «Наши глаза встретились». «Почувствовала что?» «Он понизил голос, и его горячее дыхание коснулось моей кожи». «Всё. Шей». «Не было дня, когда я не думала о тебе. Ты первая женщина, единственная женщина, которая пробудила те части меня, которые, как я думал, уже никогда не проснутся. Ты стала решающим моментом моей жизни». «Тогда почему ты -то исчез?» Прошептала я, чувствуя, как боль в груди становится всё сильнее и сильнее. Я ощущала, что с каждой секундой мои эмоции нарастают, И именно поэтому мне следовало уйти как можно скорее. Я не могла снова позволить ему разбить мне сердце. Я должна была это преодолеть. Освободиться от его оков. Справиться. Ладно, забудь. Это тяжелый разговор, а я не хочу, чтобы между нами снова происходило что-то тяжелое. Извини, Лэндон. Я не могу. Не оглядываясь, я выбежала из его пентхауса. Я спешила по коридору и изо всех сил старалась держать наворачивающиеся слезы. Но в глубине души я знала ответ на вопрос Лэндона о том, почувствовала ли я то же, что и он. Я знала правду, но изо всех сил старалась ее игнорировать. Я всё почувствовала. В ту ночь, когда мы были вместе, я почувствовала всё, И это было прекрасно. Пусть даже на мгновение.